Глава третья. Во дворце Мирха сразу же забрали. А мы с Варларом не знали, что теперь делать. Зачем нас пригласили, так и осталось загадкой. Встреченные нами лорды и леди косо посматривали в нашу сторону, при этом не забывая подобострастно кланяться и улыбаться Армису. Мы с напарником переглянулись. Я дернула за локоть нашего спутника и шепотом уточнила, А можно нас домой вернуть? Как-то мне здесь неуютно. Да и зачем мы здесь? С вами желает пообщаться его величество. Расплылся в улыбке мужчина. Мое сердце скакнуло чуть быстрее. Нельзя так улыбаться. Это же оружие массового поражения женских сердец. Да и мне приятно находиться рядом. Я иногда боюсь, стоит отвернуться, и ты исчезнешь. Никуда я исчезать не собираюсь. А вот взгляды напрягают. Чтобы разрядить обстановку или успокоить, мужчина снова улыбнулся так, что дыхание перехватило. Нет, он издевается. Ладно бы мы были наедине. Так ведь тут куча народа, а он сражает на повал всех, кто в зоне доступа. И так думала не я одна. Вон две красавицы едва в обморок не рухнули углядев улыбку мужчины. «И за то, что обращена она была ко мне, едва взглядами не испепелили. Но, надо сказать, мой напарник тоже не остался без внимания. Он просто купался в свете искрящихся глаз девушек. М-да, кому что, а этот тип неисправим. Даже злиться перехотелось. Так, идем общаться с его величеством, а потом домой» пока твои поклонницы меня не испепелили на месте. Вышло излишне ворчливо, причем я сама не заметила, как легко перешла на простое общение. Ди, мне все равно ни одна из них не интересна. От его интимного шепота и дыхания на собственной шее едва не дернулась в сторону. По телу прокатилась волна дрожи. А этот тип еще и добавил. «Я не для того, столько тебя искал» чтобы потом размениваться на других. Мое сердце давно и прочно занято. Как оно может быть занято, если я тебя знать не знаю? Где мы могли встречаться?» Я вперила пронизывающий взгляд в собеседника. Хотелось уличить его во лжи, хотя глубоко внутри я осознавала, что он говорит правду. «О, где мы с тобой только не встречались? И почему в его голосе столько тоски?» Хотелось узнать, что же такого происходило во время этих встреч, но я не успела. За нами пришел чинный и слишком гордый лакей, чтобы сообщить о приказе императора, в котором он настоятельно приглашал нас присоединиться к нему в кабинете. А еще мне показалось, что я бы от Армиса все равно правду не узнала. Вот где он так скрываться научился? Еще и переводить разговор на другую тему. Пришлось попытки все разузнать отложить на потом. Не хочется, чтобы его кто-то еще услышал. Неизвестно, какие выводы он при этом сделает. Не знаю, как слуга, а вот напарник то и дело косился в мою сторону. Ага, знаю, ему не терпится поскорее выведать мою личность. Только мне тоже это интересно узнать. Одна надежда, что его величество нас сейчас просветит. Около кабинета слуга застыл, мгновение прислушивался, а потом просто открыл перед нами дверь, ни слова не произнеся. По его ехидной усмешке, мелькнувшей всего на мгновение, я поняла. Нам явно подстроили какую-то гадость, но бежать поздно. Пришлось входить внутрь. А там император задумчиво разглядывал троих смуглых мужчин. Я пока видела только их спины, широкие. Мощные, а волосы черные, как смоль, разной степени длины, мелко велись. Заметив нашу компанию, монарх резко спал с лица. Взмах руки, и меня вдруг подхватил поток и вынес в сад. Одну. Мои спутники остались в кабинете. И что это было? Поинтересовалась вслух, прекрасно зная, что воздух ответа не даст. Но он пришел, откуда не ждали. Это фаркарийцы, восточные послы, слишком щепетильно относятся к девушкам. Любая, кто попадает им на глаза, сразу становится объектом охоты. Их гаремы славятся своими редкостями в плане красивых наложниц. Причем не останавливает даже статус невесты. А вот замужних не трогают. Его величество всего лишь подстраховался, чтобы нас не украли раньше времени» пояснила проснувшаяся Тиона. «Да ладно! Во дворце куча народа, а уж хорошеньких девушек и вовсе через одну, с чего вдруг решили, что именно мной заинтересуются?» «Что-то мне подсказывает, есть причины», уклончиво отозвалась соседка, и тут же исчезла. Наверняка не пожелала развивать тему. Что ж, с одним более-менее разобрались, но второго я пока не могла понять потому и пыталась сейчас сообразить. Зачем слуга так нас подставил? Мы же ему ничего не сделали. Но с этим чувствую, будут разбираться уже мои спутники во главе с монархом». Тиона кровожадно рвалась лично разобраться с той сволочью. Едва ее остановила, сообщив, что пока рано, надо узнать его мотивы. «А сами мы с ней с этим не справимся». Ей пришлось смириться. «Раз уж нас тут выкинули, то есть возможность осмотреться. Вдруг чего интересного увидим или услышим». Я двинулась по ухоженной тропинке вглубь сада. Отошла недалеко. Вокруг ни одной живой души. «Они сюда не ходят? Или мне повезло найти уединенное место? Даже звуков никаких сюда не доносилось». Тиона тоже не понимала почему мы никого не видим и не слышим. Вряд ли все придворные вдруг решили в такую погоду обосноваться во дворце. Мы прошли еще немного вперед. Такое чувство, что в этой части сада давно никого не было. Даже садовника. Вон как кусты обросли, а трава почти закрывает ступни. Так не должно быть. Хотя здесь красиво, поведала соседка. Последнее я и сама признавала. Несмотря на небольшое запустение, дышалась в этом месте полной грудью. Я бы вообще с радостью устроилась прямо на траве. Она должна быть мягкая. Не успела я помечтать, как пришлось спешно возвращаться в реальность. Передо мной вдруг возникла обеспокоенная лис. «Ти, идем быстрее! Там какой-то парень кровью истекает!» Воскликнула девушка, махнув мне рукой. «И вот оно мне надо всех болезных подбирать!» Но за призраком все же поторопилась. Да и моя сила зашевелилась, готовая сорваться с кончиков пальцев. Даже если бы я ей отказалась, магия сама привела бы меня к пострадавшему. Проламываться пришлось сквозь густые кустарники. Кто-то озаботился спрятать раненого или же убитого. Запах крови стал намного отчетливее. Я глянула на призрачную девушку и не удержалась от вопроса. «Лиз, а что ты здесь делаешь? Как меня нашла?» «Да я и не теряла», — дернула плечом та. «Я все время за вами наблюдала. Считай это охраной или страховкой. На случай непредвиденных обстоятельств. Ведь мы обычно видим намного больше, чем живые. А Мирх попросил не сводить с тебя взгляда, так как во дворце всякое может случиться». «Откуда у нашего малыша такие познания?» Я предпочла не задумываться. Как и о том, зачем мне охрана. Вряд ли я кому успела так сильно насолить, чтобы мне вредить. Но зато слова девушки натолкнули на мысль. «Тогда ты знаешь, кто пытался убить того парня?» Спросила как раз в тот момент, когда подошла совсем близко. «Нет, я не видела. Почувствовала кровь. Решила посмотреть. «Поторопись, у него почти не осталось времени», — попросила лис. «Яд силен, Он не оставляет ни единого шанса». Больше не стала ни о чем спрашивать. Склонилась над юношей, лицо в крови, как и вся грудь. А еще увидела нехорошую рану на боку. Судя по обилию воняющих зеленых пузырей, яд именно там. «Да, били наверняка» чтобы ни один лекарь не справился. Почему-то я была уверена, от этой гадости нет противоядия. Моя сила сама вырвалась на свободу, причем на этот раз не только светлая. Стоило, как и тогда, отрешиться от мира, как с одной руки сорвались темные жгуты. Они начали выкачивать яд, чтобы тут же его сжигать. А светлые искорки впитывались в тело юноши, залечивая. И если раны постепенно затягивались, то магические каналы, которые кто-то попытался сжечь, не желали восстанавливаться. Я понимала, если он не умрет от яда, то все равно погибнет от истощения и перерасхода сил. Лис, нужна твоя помощь. Ты помнишь, что делал Мирх, когда мы лечили его величество?» Прошептала, не открывая глаз. «Да, помню. Призрак оказалась рядом со мной». Привычным жестом, впечатав ее в грудь пострадавшего, направляла и подсказывала, что и как делать. Вместе мы неплохо справлялись, но до определенного времени. Лиз вдруг сама вылетела из тела. Ее согнуло пополам. Она начала кашлять. Изо рта вывалился черный сгусток слизи, после которого тело стало, как и в случае с Мирхом, уплотняться на глазах. Я смотрела на нее и поражалась, насколько красиво это выглядело. Словно талантливый художник рисовал картину. Сперва стали проявляться краски на лице. Затем ее старомодная одежда приобретала цвета. А после? Она сама? Плоть? «Что это было?» — раздался хриплый шепот с земли. Мы с ней перевели взгляд на парня. Он оказался поразительно красив. Причем, судя по смуглой коже и кучеряшкам на длинных черных волосах, фаркариец. Интересно, рядом с ним мне можно безопасно находиться? Надо на всякий случай прояснить сей момент. Это призрак, который из-за помощи вам обрел плоть. И, кажется, сейчас вышел яд, которым ее когда-то отравили. Но у меня другой вопрос. Надеюсь, вы не станете в отношении нас предпринимать попыток заполучить новых наложниц в свой гарем. В противном случае я вынуждена буду применить силу. Угрозу и не подумала скрывать. Юноша широко улыбнулся, не сводя с меня горящего взгляда. «Вы моя спасительница. Смею уверить, со мной вам нечего опасаться. Вы помните, кто на вас напал?» Спросила и скривилась, так как в нашу сторону ломился народ. Судя по количеству шагов, там наверняка человек пять, не меньше. И как вообще узнали?» Естественно, ответить парень не успел. С легким стоном поднялся на ноги, пошатнулся. Пришлось подставить ему свое плечо. И в этот момент через кусты перепрыгнули Армис и Варлар. За ними следовали те трое из кабинета императора, он сам и куча охраны. «Вы его убили!» Зарычал один из послов. Его рука потянулась к кинжалу на поясе. «Мне бы смолчать, но я была слишком вымотана лечением». Потому рявкнула. «Вы идиот! Я его вылечила! Он уже умирал!» Глаза мужчины потемнели. Признаться, в первое мгновение мне показалось, что он злился. «На что? На спасение своего соратника? Или была другая причина?» Мне очень захотелось об этом узнать, но в этот момент вмешался мой спасенный. Его лицо вмиг стало надменным, а голосом можно было целый сад заморозить. «Фариат, эта милая девушка меня спасла. Как ты знаешь, от яда ратааур нет противоядия». «Ратааур?» — выдохнули все трое в унисон. Один глянул на меня с уважением. Двое других с подозрением, в том числе и Фариат. Он же ехидно уточнил. «И как же тебе удалось избавиться от самого опасного яда? Кто ты вообще такая?» «Я не помню, чтобы давала право обращаться ко мне на ты. Это первое. А второе. Свои секреты я не выдаю первым встречным. Надеюсь, на этом все? Забирайте вашего пострадавшего. А мне необходимо отдохнуть. Лис». Идем, Лиз. Ти, ты хочешь сказать? Шепотом уточнил напарник, горящими глазами разглядывая красавицу, в которую превратилось привидение. Да, с ее помощью я спасла бедолагу. Он уже практически погиб. Зато теперь у нас уже двое подопечных. Усмехнулась и ощутила, как кружится голова. Меня мгновенно подхватил на руки Армис. И что? Мы его так и оставим? Вскипела хозяйка тела. Кого мы должны не так оставить, уточнила, тяжко вздыхая. Как это кого? Нашего спасенного? Ты ж посмотри, какой образчик красоты и мужественности! Застонала Тиона. Да, мы его оставим вместе с его соотечественниками. У тебя есть другие предложения? Вообще-то, если ты не заметила, я неважно себя чувствую! Носить на руках, бедолагу, никак не могу». Огрызнулась, так как и мне не понравился тон соседки по телу. «Но мы же еще встретимся». «Он такой... Я никогда ничего подобного не чувствовала», — призналась Тиона. «Что-то мне подсказывает. Встретимся мы с ним еще не раз. Вот только как ты себе это представляешь? Вообще-то рядом со мной Армис, и портить с ним отношения в мои планы не входит». Я не знаю, кто он, но между нами связь. А мне этот фаркариец понравился. И что будем делать? Только потому, что в данный момент тело принадлежит тебе, я сдаваться не собираюсь. Посмотрим. Сперва мне надо восстановить силы, а потом думать о насущном, поведала непререкаемым тоном. Ладно, а сейчас стоит ответить. К нам обращаются. Вот теперь я ощутила ехидство. «Оказалось, ко мне уже несколько раз обращались». «Что?» – перевела взгляд на мужчин, рассматривающих меня. «Я спрашивал, как вы относитесь к тому, что я сам отнесу свою спасительницу в ее покое», – выдал спасенный. «Исключено. Во-первых, вам еще самому лежать надо, чтобы окончательно восстановиться. Во-вторых, я вас совершенно не знаю, но о порядках в вашем королевстве наслышано». «В гарем я не собираюсь. Мне и тут неплохо. А в-третьих, если вы не заметили, у меня уже есть тот, кто любезно доставит меня в мои покои». «Как ты смеешь отказывать!» Опять проявил агрессию Фариат. Я не сдержала досады. «У вас все? Нам пора». Самым наглым образом перебила мужчину. Заставив того податься вперед, наверняка придушить нахалку собирался. «Достаточно!» Хороша у вас благодарность за спасенную жизнь! Язвительно попенял его Величество. Девушка выложилась на полную мощность, чтобы вас спасти, а взамен получает неблагодарное недовольство. Думаю, наши с вами дела на этом закончатся. Ваше Величество, прошу простить моего нездержанного друга, в миг сменил тон наш спасенный. Но о чем он говорил, я уже не слышала. Армис унес меня с того места, а я и вовсе задремала. Но успела услышать, как Варлар тепло общается с лис. Сама девушка, судя по голосу, тоже благоволила парню. Надеюсь, она отучит его бегать за каждой юбкой. В покоях, куда меня принесли и где я проспала неизвестно сколько, царила прохлада. Но сдразнили аппетитные запахи. Судя по сумраку, сейчас уже вечер. Есть хотелось со страшной силой. Открыла глаза. Я лежала на широкой кровати. Рядом примостились Мирх и Лис. В кресле обнаружился Армис. А прямо на полу, возле кровати, Варлар. Даже жаль будить стало, Но рука ныла от неудобного положения. Стоило мне повернуться как все разом открыли глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Первым успел Армис. «Отлично!» Искренне ответила всем. «А вы чего тут? Охраняем! Эти фаркарийцы наглые и беспринципные! Они уже несколько раз прорывались к тебе в комнату!» В голосе напарника злость. Еле отвадили. Тиона, ты и лис очеловечила!» К моей руке прижался Мирх. «Это так здорово!» Вот бы и остальные тоже смогли. Тш! Думаю, такого количества смертельно раненых я не переживу! засмеялась, погладив малыша по голове. Лучше расскажи, как тебе первый день занятий. О, сколько восторгов было в течение получаса! Парню все понравилось. Магия давалась легко. Знаний у него оказалось побольше, чем у некоторых наставников. Шутка ли! Мальчишке больше двухсот лет. Неудивительно, что он и знает много больше. Накопленные знания никуда не делись. А призраком он успел многое изучить и исследовать. Магистры были поражены. Теперь с учетом его способностей разрабатывают для него программу. Я порадовалась за малыша. Хотела уточнить по поводу его второй сущности, но побоялась. Вдруг для него это больная тема. Кстати, я успел договориться и по поводу Лис. Она будет обучаться со мной вместе. Ее магические каналы восстановились. Теперь ей придется осваивать магию с нуля. Ведь до смерти родителей ее так и не обучили ничему, считая, что удел дочери стать матерью и женой, добавил Мирх. Сама девчонка покраснела и опустила глаза на покрывало хотя я успела заметить ее мимолетный взгляд на Варлара. Сам напарник уже вовсю расточал улыбки девушке. «Прекрасно, что я могу сказать? Вы двое пристроены. Осталось мне понять, как быть дальше и что делать. Я ведь до сих пор понятия не имею, кем являюсь», — вышла с легкой грустью. «И когда я получу обратно свое тело», — вклинилась в беседу Тиона. «Сперва нам стоит понять, для чего ты здесь. Видимо, одного спасения расхитительницы гробниц оказалось мало. Должно быть еще что-то», – протянул Армис. «Это ты о чем сейчас?» Его слова насторожили не только меня, но и остальных. Несколько минут нам пришлось лицезреть задумчивое выражение на лице мужчины. Он словно боролся сам с собой. На миг его красивое лицо исказило мукой. «Ага, значит, он и хотел бы что-то рассказать, но не может. А я-то уже надеялась вызнать все секреты и тайны». Посреди комнаты воздух пошел рябью. Стало холодно. «И почему мне показалось, что я уже знаю, кого увижу?» Не ошиблась. Прямо из мелких частиц, Соткалась фигура Мараны. Быстро осмотрев всех нас, она рявкнула. Что лежим? Кого ждем? Там сейчас драка начнется. Подъем и бегом марш предотвращать. Как вы себе это представляете? Выдохнула я пораженно. Тоже мне нашла спасителей. И зачем нам вмешиваться в чужие драки? Потому что это отвлекающий маневр. Некоторые не смирились со снятием проклятия с императора, а его собственная защита пока до конца не восстановилась, поведала богиня. Пришлось спешно бежать в левое крыло дворца, где как раз наш спасенный выяснял отношения с незнакомым мужчиной, собирая вокруг себя кучу народа. Развернуться здесь было негде. Весьма удобное место, чтобы подобраться к монарху, если он сюда явится. В толпе замелькали существа явно бандитской наружности. Колкие взгляды, плавные движения. Они будто перетекали с места на место, присматривались и прислушивались. Они чем-то напоминали ядовитых змей. Казалось, сейчас приготовятся и набросятся. Вот только на кого? От них ощутимо веяло угрозой. И пока дело не приняло скверный оборот, Армис громко потребовал «Прекратить! Что происходит?» Мирх с Варларом в этот момент прошмыгнули к подозрительным личностям. Они тоже их заметили. Алис встала так, чтобы видеть как можно больше народа. «Сама я старалась находиться рядом с Армисом. Мне казалось это самым спокойным местом. Это он пытался меня убить. Теперь я требую реванша». Гордо вскинув голову, провозгласил недавно раненый. «А я ему говорю, что он обознался», издевательски протянул незнакомец. В голосе откровенная ложь. Уверена, это ощутила не только я. «Это легко проверить», — прозвучал еще один голос. И за нашими спинами появился император вместе с верховным магом. «И если я думала, лжец испугается, то ошиблась». Он, как ни в чем не бывало, продолжал улыбаться. Мы с Лис тут же встали по бокам от отправителя, прикрывая его спину. Пришедший с ним маг выступил вперед, цепко всматриваясь в лица присутствующих. Наглый незнакомец быстро осмотрелся, высматривая в толпе кого-то. «И почему мне показалось, что он искал тех опасных существ?» Меня охватило беспокойство за напарника и малыша, и пока я сама выискивала их в толпе, Мак выпростал руку вперед, направляя ее на подозреваемого. Вспышка, ленты, похожие на змей, впитались в кожу. Лжец дернулся и скрипнул зубами. Он явно на такое не рассчитывал: Зачем ты пытался убить его высочество? Ровный голос прозвучал негромко. Народ. Затаил дыхание, чтобы нарушить мирный договор с Фаркарией. Императору объявят: Вот ум недоверие, это подорвет его авторитет. В этом случае короли имеют право требовать пересмотра наследования. Ведь в войне ни одно королевство не согласится участвовать. Голос стал ровный, будто безжизненный, а я вдруг вспомнила, где его видела. «Кто заказал тебе убийство принца? Вряд ли ты по собственной инициативе на такое пошел». «Ак...» Договорить не получилось. Схватившись за горло, мужчина повалился на пол. И в этот момент сразу с трех сторон в императора полетели заклятия. Верховный маг недаром носит такое название. Его щит возник мгновенно, переливаясь тремя цветами. Машинально я добавила в него еще своего света и тьмы. Действовала необдуманно, по наитию и не прогадала. Не знаю, что за заклинание выпустили в правителя, но радужный щит они пробили, пусть и с трудом. Даже сквозь мой свет прорвались, а вот в во тьме увязли, окончательно растворяясь. Где-то послышалось злое шипение, вскрик, звук падения. Стража тут же растолкала толпу, заставив всех расходиться. На полу остались двое тех самых опасных типов. Видимо, остальные успели сбежать. И что за бардак творится во дворце? Куда смотрит охрана, если пропускают всех, кого не попадя? Естественно, о безопасности в такой обстановке можно только мечтать. Неудивительно, что его величество сперва поймал проклятие, А сейчас вон еще одно сорвавшееся покушение». Варлар сидел, привалившись к стене, и зажимал рану на шее. Мирх суетился рядом с ним, не переставая наблюдать за пленниками. Те же извивались, пытаясь выбраться из пут. «И ведь настырные у них почти получилось!» Правда, присмотревшись, хмыкнула. «Хитрое какое заклинание!» «Вроде и дает надежду пленникам на освобождение, но стоит им скинуть с себя призрачные веревки, как они тут же снова, подобно змеям, сворачиваются вокруг тела пленников». «Умно!» «Чем это вы их?» удивленно вглядываясь в сдерживающее плетение, спросил маг. «Был у меня один хитрый артефакт», хрипло отозвался друг. Заметив кровь, подбежала к нему оставив лис рядом с правителем. Благо, рана напарника хоть и кровоточила, но особой опасности не представляла. Залечила все быстро. Пленников забрали стражники. Любопытные разошлись. Остались только мы и всколоченное высочество. Он недовольно поджимал губы и стискивал кулаки. К нему приблизился армис. Я же пыталась понять, где его так называемые друзья. Их рядом не наблюдалось. Как же они все время оставляют своего товарища одного, причем в весьма опасной ситуации? А может, на то и расчёт? Не нравился мне слишком агрессивный тип, якобы радеющий за благополучие своего сюзерена. Не просто так он тогда на меня залился, когда узнал о спасении. Ой, не зря. «Почему вы сами затеяли разборки?» Они пришли ко мне с указанием нападавшего. Судя по всему, его величество злился. «Я и собирался, а потом на меня будто помутнение нашло», вздохнув, признался юноша. «Ваше помутнение едва не стоило войны, а еще смерти нескольких существ. Некто явно того и добивался. Толчая требовалось для покушения», сходу догадался монарх, качая головой. «Вы всегда так беспечны, ваше высочество. И где носит охрану? И тех, кто так рьяно недавно о вас беспокоился?» Вот теперь правитель издевался, всем своим видом выражая отношение к друзьям парня. Мне и самой вся эта ситуация не нравилась. Такое чувство, что бедолагу специально кидали в самую гущу событий, подставляя и желая уничтожить. Не став дожидаться окончания разбирательств, мы просто отправились домой. Армис проводил нас до портала, слишком привычным жестом поцеловал в висок и активировал точку перехода. А дома нас уже встречали остальные призраки.